Заметьте, что у первого месяца штрих обращёны наружу, один, а у второго месяца их два. Запись третьего месяца повреждена, но у четвёртого месяца наружу обращены четыре далеко отстоящие друг от друга штриха. Центральные линии также можно истолковать как итоговые пометки. Между вторым и третьим месяцами имеется три обращённые наружу штриха. Мы видели, как луна умирала трижды. В том месте, где зафиксирован третий месяц, клик повреждён, однако концы длинных штрихов сохранились. Четвёртый месяц содержит 30 штрихов, обозначающих промежуток из 29 полных истекших суток. Раздвоенные штрихи обозначающее, что луна проглочена, что наступила её смерть, отсутствует. Но этот ряд, возможно, начинается и или кончается в день новолуния. Лунная легенда разбита на пять отрезков по 5 дней и ещё один, содержащий 4 дня. Полнолуние приходится на длинный штрих номер 15. Насечки за пределами четвёртого месяца либо подводят итог прошлым событиям, либо начинают новый пятый месяц. В этом месте клык повреждён. Но предположительно, тут между четвёртым и пятым месяцами мы могли бы увидеть пять тесно расположенных обращённых наружу штрихов, которые сообщали о том, что луна до этого умирала пятикратно. Нам неизвестно всё богатство лунных легенд. Мы не знаем неверояний художника ни того, как осознавал он окружающую среду. Мы немного теряемся, вдруг осознав, что штрихи на слоновой кости могут быть числами, отражающими наблюдения за движением луны по небу. Современный человек, если его интересует фаза луны, справляется с точно вычисленными, выверенными Эфемеридами заглядывает в календарь, лив газету, звонит в обсерваторию. От слоновой кости к башне из слоновой кости, заметки человека ледникового периода можно сравнить с теми, которые делают современные студенты, когда им предлагается провести без помощи инструментов наблюдение за фазами естественного спутника Земли. измерить их и разметить каким-нибудь самостоятельно придуманным способом. Другого объяснения для кости из гонцов не существует. Разве что ей можно дать ярлычок ритуальное. А это, как говорит Мовильс, ровно ничего не объясняет. Кость из гонцов пятнадцатитысячной, десятитысячной годов до нашей эры, пещерное искусство 35.000 леты нашей эры. Это предел проникновения в архаические слои подсознания. Астраархеология вынуждена ограничиться этой скудной резьбой по кости и таинственными символами в пещерах среди наскальных рисунков. Устная речь и мысль остаются незапечатлёнными, недосягаемыми. Я купил железнодорожный билет Глазго-Старнэй, транзитный билет. Мне предстояло своими глазами увидеть горсачаные каменных плакальщиков, колениша на открытом всем ветрам, Льюисе в 130 км от крутого островка Барра. Расчёты, которые я опубликовал Опирались на данные, взятые из литературы, и необходимо было посмотреть все самому. Поездка оказалась приятной и полной мелких событий. Неторопливый паровоз тащил поезд среди прекрасных пейзажей шотландских гор, мимо Форт-Вильяма и Лох-Эйла в Малеик. Затем мы проходят через пролив Слит на остров Скай. В микроавтобусе по петляющим среди верескодорог острова, мимо каменного кургана и монолита Вуик на берегу Лох-Снайзерта. Отсюда рисовый проходек отправлялся в порт Тарбер на Гарисе. Но только завтра, объяснил контролёр.